Надежда Сергеева Дверь открыл рослый парень, выбритый до синевые, в черном спортивном костюме. Садчиков поджался. Чутье подсказывало ему, что он нашел именно то, что искал. «Израиль жил дело, – бросил он и обернулся к управдому. «Ну, показывайте, где здесь менять перекрытие». Управдом быстро взглянул на Садчикова и все понял. Военный в прошлом, он сразу же в обстановке и вошел в квартиру первым. «Где ответственные съемщики?» — спросил управдом парня. «Надя!» — крикнул тот. «К тебе пришли!» Надя вышла из ванной в халатике босиком. Она лениво оглядела пришедших и спросила Зевнув. «В чем дело?» Лицо у нее было помято с синяками под глазами, чуть оплывшая но все же очень милое. «Тут у вас перекрытия подгнили», — сказал управдом. «Нам надо посмотреть полы. В комнаты войти можно?» «Идите», — ответила Надя. Садчиков долго простукивал пол в передней, поглядывая при этом на обувь, стоявшую под вешалкой. Потом он вошел в комнату, увидел неприбранную кровать, остатки еды на столе, порожнюю бутылку букета Абхазии и пепельницу, полную окурков. «Вторую как комнату откройте», — попросил он. «Она открыта», — ответила Надя. «Там сестра живет». Во второй комнате никого не было. Потом Сачиков зашел в ванную комнату и на кухню. Там тоже была пусто. Он вернулся в комнату, улыбнулся, погрозил Наде пальцем и сказал, «Вот я вас хорошо помню, а вы меня забыли». «Откуда же вы меня помните?» Анна с Костя знакомил». «Где?» «Да здесь, около киоска». «Может быть», — ответила Надя и пояснила парню. «Чего смотришь, это муж. Костя, он в ресторане сидел, помнишь?» «Назаренко», — подсказал Садчиков. «Ну да», — повторила Надя. «Кот, вы еще долго будете дома?» — спросил Садчиков. «Мы водопроводчика должны бы прислать». «Ломать?» «Нет», — сказал управдом. «Текущая профилактика. Ничего не потревожим». «Часа два еще пробудем», — посмотрев на своего приятеля, ответила Надя. «Да, Сережа». «Конечно». «А тебе когда на стадион? Не опоздаешь?» «Нет, дорогая», — ответил парень. «Не опоздаю». «А ход где?» — спросил Садчиков. «А обещал позвонить, пропал». «Мы с ним поссорились», — ответила Надя, повернувшись к Сереже спиной и сморщила лицо осторожно подмигнула Садчикова и выдохнула. «Разводиться будем». «Жаль», — сказал Садчиков. «Он ведь хороший парень. Нужен он мне сейчас. Где найти, у Мани приложу». «Если он придет, пусть сразу ко мне позвонит, ладно? Телефон знает. А я зайду через часок и оставлю». Телефон-автомат был установлен в подъезде, так что Садчиков, быстро набрав номер милиции, мог видеть всех, кто пройдет мимо. «Алло», — сказал он тихо, прикрыв рот ладонью. «Это Садчиков». «Быстро машину с людьми ко мне на Пушкинскую. Возьмите ордер на обыску прокурора. Да, я в подъезде». Садчиков вопросительно посмотрел на дома управа. «В четвертом», — подсказал тот. «Въезд со двора». «Четвертый», — повторил Садчиков. «Въезд со двора. Жду».